о женщинах, которых мы теряем, о марке Шагале, об умении держать вилку и значении провинциализма в истории искусства. Ты чувствуешь себя связанной с культурным миром, с которым, а-ля, их много. Каждая страна имеет свою культуру, ее нельзя взять иностранцу. У меня болит сердце за Петербург. Я думаю о его мостовых. А ты не можешь вернуться к России, ты любишь Францию, но не умрёшь от тоски по ней. Ты человек слишком общей европейской культуры. Если бы автомобиль ничего не весил, он не мог бы ехать. Тяжесть даёт опору его колёсам. Я не писал бы этого тебе, если бы не любил. Не мучай меня тем, что я для тебя ничего не вешу. Мир вокруг Али не имеет веса. У богатырёва рядом на квартире отравилась газом немецкая семья. Мать оставила записку: "На свете нет места немецкому труженику. Мемце, мне стыдно, что я не могу помочь вам. Аля, прости мне мою нерадостную любовь. Скажи, на каком языке скажешь ты последнее слово, умирая?" Я говорю тебе разные заговоры, сравниваю тебя со всеми. Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь. Легче вообразить себя собакой, чем жить человеком. Хочется мне разорвать на куски и по городу разбросать то, что люблю. Не умею. Раз собрались мы недавно в ателье. В комнате были петербуржцы и москвичи. Кто-то заговорил о визах. рассказывают, что прежде год-два тому назад русские говорили друг с другом о паспортах так же охотно, как замужняя женщина о родах. Как-то разговорились и в этот раз. Мужчины те больше были совсем без паспортов, живут потому, что пережились. Но женщины, француженки, швейцарки, албанки, честное слово, итальянки, чешки и все-все всерьёз и надолго. Как видно, для мужчин растратить свою женщину. Воображаю, что было в Константинополе. Страшно видеть похожие судьбы. Наша любовь, наши бараки, бегство, только мотивировки, теряем мы себя, становимся соединительной тканью. А в искусстве нужно местное, живое, диквенцированное. Вот так слово для письма. Мы потеряем мастерство, как теряем женщин. Ты чувствуешь себя связанной с культурой, знаешь, что у тебя хороший вкус, а я люблю вещи другого вкуса. Люблю Марка Шагала. Марка Шагала я видел в Петербурге. Похожий, как мне показалось, на евреина. Он был вылитый парикмахер из маленького местечка, перламутровые пуговицы на цветном жилете. Это человек до смешного плохого тона. Краски своего костюма и свой местечковый романтизм он переносит на картины. Он в картинах не европейц, а викибец. Марк Шагал не принадлежит к культурному миру. Он родился в Витебске, маленьком провинциальном городишке. Позже, во время революции, напух Витебск. В нем была большая художественная школа. В то время часто напухал то один, то другой город, то Киев, то Феодосия, то Тифлис. Раз даже одно село на Волге Марксштадт напухло философской академией. Так вот, Витебские мальчишки все рисуют как Шагал, и это ему в похвалу. Он сумел быть в и парижским, и питерским, и витебцем. Хорошо уметь держать вилку, хотя в Европе это умеют делать и барышни из ног в локале. Ещё лучше знать, какую обувь надевать к смокингу, такие запанки в деть шёлковую рубашку для меня эти знания мало применимы но я помню что в европе все европейцы по праву рождения новый искусству нужен собственный запах и запахом француза пахнет только француз тут ни с коя спасения мира не поможешь полезно введение провинциализма перекрещивание его с традиционным искусством балалаечники, карусели и прочее. Плохо тем, что все это подделывает русский провинциализм. Это сбивает людей, мешает будущей работе, картинам, романам. А хорошо писать